Глава 12. Забыть тебя. Некоторые сами выбирают свою судьбу, свой конец с лживой любовью и бессмысленными криками. У подобных историй предсказуемый сюжет, как у книги, которую перечитываешь снова и снова. Жестокие предательства, совершаемые человеком, в конце приносят страдания и бесконечные ночи, полные боли. Приветствую вас, бесконечные муки совести. Приветствую тебя, пламя милосердия, обжигающее сердце. Добро пожаловать, вечное предательство, постоянные душевные страдания и жизнь, полная сожалений. Миран мчался по бездорожью Стамбула, нарушая все ограничения по скорости и не обращая внимания ни на окровавленные губы ни на бешено колотящееся сердце, ни на слезы, которые застилали его глаза, несмотря на гордость. Последние слова Азата, сказанные перед уходом всего несколько часов назад, глубоко ранили Мирана, даже сильнее, чем колкости в адрес его отца. Миран только осознал, насколько сильно эти слова жгли его изнутри. Он мог поклясться, что никогда раньше не испытывал такой боли. Миран признал чувство, которое отрицал до сегодняшнего дня. Огонь любви растекался по его венам, отравляя тоской словно яд. Сожаление переполняло его, и даже обострённая жажда мести, казалось, утратила власть. Знаете, для напуганного до смерти любая опасность теряет свою силу. Отныне Миран находился под властью другой слабости, более сильной, чем месть, и имя её любовь. Раян, притормози, предупредил Орда, который, несмотря на последние события, так и не смог помешать Мирану сесть за руль. Гнев, охвативший Мирана, будто огонь, испугал орду, которая никак не хотела оказаться одним из погибших утром. Но кто знает, о чём думал Миран, подвергая их жизнь такой опасности. Помедленнее, я сказал. В гневе крикнул Орда: "Ты убьёшь нас!" Раздался визг колёс, машина встала и их по инерции бросило вперёд. Орда облегчённо вздохнул. Оказалось, ледяные руки смерти наконец отпустили его шею. Я понимаю, твой гнев очень силён. Но что мы будем делать, если умрём? Ты разве этого хочешь? Миран бросил взгляд на Орду, и в его глазах промелькнуло множество эмоций. Что происходило с ним? Миран молча положил голову на руль. Разве он не должен кричать или ругаться сейчас? Я умираю. пробормотал он: "Господи, дай мне сил. Она здесь, в моём городе. Может быть, всего в нескольких шагах от меня, но я не могу к ней прикоснуться". Арда протянул руку к Мирану и стараясь успокоить, погладил его по плечу. "Я же говорил, что это тебе не по зубам. Любовь сожжёт тебя, но ты меня не слушал", прошептал он и замолчал. Ведь все слова сейчас были бессмысленные. Можно ли пережить подобное, не испытывая мучительной боли? Я жжёг её, не задумываясь. Теперь же сам горю. Так что ты собираешься делать? Миран молчал, не нарушая тишину ночи. Казалось, всё вокруг замерло, ожидая его ответа, и даже ветер затих. Он медленно поднял голову, Зная, что у него нет на это права, Миран произнёс: "Я хочу её, Орда". Тело дрожало, будто от лихорадки. Предательские сожаления обжигали горло. Миран безумно ухмыльнулся. "Я сожалею обо всём. Я хочу вернуть Райан". Что за знакомый финал? Как странно повторяется история. Он глубоко вздохнул. Тебе нужен взгляд женщины, на которую ты не можешь взглянуть. Подумай. На лице Мираны всё ещё оставались следы крови, синяки под глазами и глубокие складки в уголках губ. Я скучаю по человеку, которого заставляю плакать ночами. Мужчина, который сожалеет, и женщина, любви, которой он не заслуживает ни на йоту. Неужели так будет всегда? Должен ли я был её любить? Но он ударил правой рукой по рулю, а левую положил на грудь. Я думал, что смогу справиться с этой болью. Тешипся. Горькая улыбка скользнула по губам Орды. Он всегда говорил правду, какой бы она ни была. И, к сожалению, слова Орды не понравятся Мирано. "Что ты думаешь?" спросил он. "Что Райан к тебе прибежит или что? Ни одна женщина на свете на её месте не простила бы тебя. Не глупи. Ты не можешь надеяться, что она полюбит тебя после того, как ты оставил в её сердце пустоту." После этих слов Миран выскочил из машины, отвернулся и закрыл слезящиеся глаза, словно пытаясь их спрятать. Перед ним возник образ Райан. Арда тоже вышел из машины. Я сожалею о том, что сказал, но просить Райан простить тебя нет, перебил Миран. Я всегда совершал ошибки. С самого детства я всегда проигрывал, оставался неудачником. Даже тогда я воспринимал слёзы как слабость. И сейчас впервые мои глаза наполняются слезами. Я впервые сожалею. Разве это не имеет значения? Арда молчал, лишь бы больше не обижать друга. "Нет", повторил Миран. "На этот раз я не хочу проигрывать. Я не хочу, чтобы кто-то другой залечивал оставленные мной раны. Смотри, Смотри туда. Перед ними расстилалась дорога, ведущая к кладбищу, и в нескольких метрах друг от друга располагались могилы. У тысяч людей не осталось надежд. Над ними стоят эти холодные камни. Моя душа всё ещё в моём теле, и пока это так, я никогда не сдамся. Миран прижал руки к горящим глазам. Пока я жив, Есть надежда. Впервые за столько лет меня согрело тепло искреннего чувства. Я никому не позволю разрушить мои надежды, имя которым Райан. И я переверну мир с ног на голову. Может быть, я буду первым мужчиной, которому женщина простит такое оскорбление. Миран самодовольно повернулся к Арде. Его глаза искрились. Израненное сердце Раян, которое в течение нескольких дней утопало в боли, наконец испытало горько-сладкую радость. Элиф позвонила с утра и сообщила, что прибудет через несколько часов в Стамбул. Наконец рядом с Раян будет душа, с которой она сможет разделить свою боль. На протяжении многих лет Элиф оставалась ее лучшей подругой, доверенным лицом, даже ближе двоюродной сестры. Хавин ревновала иногда, но Рэйян старалась оставаться справедливой. «Элиф сможет найти наш дом?» — спросила госпожа Сыдыка. И Рэйян улыбнулась. «Нет места, которое она не смогла бы найти, тетя Сыдыка. За год она выучила Стамбул, как в свои пять пальцев. Она приедет сразу, как только сядет в такси. Хорошо. Пусть приходит и вместе поужинаем вечером. Старушка копалась в вязании, хотя едва видела сквозь толстое стёкла своих очков. Райан улыбалась, глядя на неё. У нас будет много гостей. Файрат со своей девушкой придут сегодня вечером. Улыбнулась Седика, а затем добавила: Я люблю, когда много народа. Это напоминает мне о былых временах. Несмотря на свою жестокую судьбу, госпожа Сидика крепко держалась за жизнь. Погибших не вернуть. Как бы ни было горько, жизнь продолжается. Раян тоже стала так думать и решила, что может быть со временем она даже позабудет Мирана и начнёт жизнь с чистого листа. Ворую женщин не остаётся другого выхода, кроме как взять судьбу в свои руки и встать на ноги. Спустя несколько часов Райан услышала звонок и взволнованно побежала открыть дверь. Настал конец её одиночеству в этом доме. Райан, не глядя, открыла дверь, и родной запах ударил в нос, когда Элиф её обняла. Райан не смогла сдержать слёз, почувствовав аромат матери и Мардина, а вместе с ним аромат печали и глубокой тоски. Всё пройдёт, хрипло сказала Элиф. Мы с тобой всё преодолеем. Райан, так отчаянно нуждавшаяся в словах поддержки, тихо плакала в плечо подруги. Но пройдёт ли всё? Заживут ли со временем раны? нанесённые Мираном. После краткого приветствия девушки прошли в гостиную. Элиф поцеловала руку госпожи Сидыки и передала привет от матери и тёти. Вскоре старушка покинула дом под предлогом покупки продуктов, чтобы девушки могли спокойно поговорить. Ты увяла, сказала Элиф, глядя на Раян. Я яркий пример человека, Чья жизнь разрушилась в одно мгновение. Элиф достала из сумки конверт с деньгами. Моя тётя прислала это. Неизвестно, сколько ты здесь пробудешь. Тебе нужны деньги. Райан положила деньги рядом. Этой суммы должно было хватить надолго. Элиф взяла подругу за руки. У тебя руки ледяные. Она подняла голову и заглянула в печальные глаза Райан. Хочешь рассказать мне о том, что случилось? Рянна ждалась в этом больше всего. Мне до сих пор не верится в произошедшее. Она устремила взгляд на ковёр. Я представляю себе, что всё лишь кошмар, будто ничего плохого не случилось, что он не уходил от меня. Мне кажется, я открою глаза, и страшный сон закончится. Я увижу его улыбающееся лицо. Но он ушел, понимаешь, Элиф. Некоторые люди живы лишь с виду, но в душе мертвы, и виной тому жестокая судьба. Он ушел. Я столько всего не могла сказать, и мое молчание стало погибелью. Он так страшно на меня смотрел, словно моя жизнь оказалась в его руках. Он так внезапно ушел. Мне в жизни не было так больно. Рьян посмотрела на плачущую Элиф. Она по-настоящему переживала боль подруги. Скажи мне, за какой грех я расплачиваюсь? Рьян вновь вспомнила тот день. Мстительные голубые глаза Мирана, поразившие её сердце. Такие предательские, убийственные. Они разожгли огромный костёр на пепелище прошлого. В Тони Рян чувствовалось нарастающее возмущение. Скажи мне, почему обгорела я одна? Ты не должна расплачиваться за преступление отчима. Ты этого не заслужила, беспомощно покачала головой Элиф, зная, что причиняет больше всего боли. Продолжила Рян, и Элиф с любопытством взглянула на неё. его глаза. Они будто дали обещание никогда не покидать меня. Я хотела утонуть в этих глазах, Элиф, хотела всю жизнь прятаться за ними. Мне вот что интересно, Райан. Миран знает, что ты приёмная дочь. Не знаю. пожала плечами Райан. В медиате никто об этом не знает. Это почему-то держится в секрете, будто что-то постыдное. Все считают меня родной дочерью Хазара. Я никогда никому не говорила, что он не мой отец. С самого детства мама твердила мне, что я должна воспринимать его как родного, потому что окружающие так и должны считать. Если бы Миран знал об этом, он всё равно причинил бы мне боль, заинтересованно спросила Раян. Не думаю, ответила Элиф. Он хотел навредить твоему отцу. Но упустил самую важную деталь. Причинить боль отцу? Нервно улыбнулась Райан. Глупый Миран. Даже если я умру, отчему будет всё равно. Но он-то этого не знает. Он не знает, потому что Райан скрестила руки на груди. Нам ему об этом не сказали, ведь это семейная тайна. В любом случае, даже если он и узнал, «Сделанного не воротишь!» Элиф раздраженно вздохнула. «Рыян, я должна тебе кое-что сказать!» Хрипло произнесла Элиф, будто сознаваясь в преступлении. Глаза ее бегали по стенам дома. «Вернее, ты должна кое-что знать». «Что такое?» спросила Рыян. «Рыян, ты должна кое-что знать!» Перед тем как я сюда пришла, тётя строго-настрого запретила мне об этом говорить какое-то время. Но я не могу поступать так с тобой, не могу скрывать. Элиф, не тяни, говори уже, Райан чувствовала, что слова подруги обязательно её расстроят. Что вообще осталось от Райан, кроме сердца, разорванного на части и брошенного ей обратно? Миран «Действительно плохой человек, Рэйян». Рэйян нахмурилась. Элиф явно хотела сказать что-то другое, но пыталась уйти от разговора. Но Рэйян не позволит ей этого. «Говори, Элиф, ты ведь не это хотела сказать?» Судя по раскрасневшемуся лицу Элиф и ее блуждающему взгляду, она явно собиралась сказать «Рэйян». что-то очень плохое. Если я скажу тебе, ты расстроишься, я знаю. Но если не скажу, я буду чувствовать, будто скрываю что-то от тебя, действую за твоей спиной. Или скажи мне, ради бога. Миран сказала Элиф, проклиная при себе этого человека. Он был жена Траян. На самом деле, Генюль его жена, а не сестра. изумление и необузданный гнев нахлынули на Рян. Разум отказывался принять этот факт. Как такое возможно? Её особенно расстраивало не то, что он был женат, а то, что его жена, Генюль. Губы Рян приоткрылись, но лишь безмолвно дрожали. Она поднесла руку к губам. Как В удивлении спросила она, надеюсь, что ослышалась. Как же так? Той дядя и отчим узнали об этом. Все в особняке знают. Правду скрывают лишь от тебя. И хотя тётя велела тебе не рассказывать, я не могла так поступить. Я не могу в это поверить, выдавила Рэйан, чувствуя себя полностью разбитой. Как женщина может делить своего мужа с другой как женщина может пасть так низко Рян пыталась выплюснуть свой гнев вцепилась руками в свои роскошные волосы которые с таким трепетом целовала её мать и вырвала клок Рян не делай так пожалуйста не заставляй меня сожалеть о том что я тебе рассказала Элив попыталась схватить подругу за руки и спасти ее волосы. Она очень пожалела, что сказала правду. Реян опустилась на колени, захлебываясь слезами. «Я была мертва и не знала об этом, Элиф. Что это за игра такая?» «Реян, не делай так!» «Боже, помоги мне! Ненавижу эту мерзость!» Миран умирал в глазах Райан. Девушка начала ненавидеть даже мечты об их счастливой жизни. Всё оказалось ложью. Она едва могла различить лицо подруги сквозь слёзы, застилавшие глаза. С этой минуты я не желаю ни видеть его лица, ни слышать его имени. Вечерела Секунды превращались в минуты, а часы тянулись бесконечно долго. Боль внутри поглотила каждую частичку тела. Время летит, когда мы счастливы, и замирает, когда страдаем. Все собрались вокруг стола. Райан не могла даже глотать от боли и застывших в горле слёз, но вымученно улыбалась. Элиф сидела рядом с ней. Напротив расположился Фират со своей девушкой Аслы, а во главе стола восседала госпожа Сыдыка. Старошка очень хотела произвести приятное впечатление на гостей, остановившихся в её доме, поэтому приготовила множество изысканных блюд и пригласила внука с его девушкой. Она и не подозревала, что бедняжка Раян едва сдерживается, чтобы не заплакать. Раян долго смотрела на тарелку с супом перед собой, но её желудок отказывался принимать пищу. Она очень ослабла с тех пор, как приехала в Стамбул. Разговор за столом будто звучал где-то вдалеке, и лишь некоторые слова долетали до её затуманенного сознания. Раян Она вздрогнула, когда почувствовала прикосновение Элиф к своей руке. "Аслы, тебя о чём-то спросила". "Что?" удивлённо спросила Райан. Она заправила прядь волос с подовшедшей её лицо, а затем повернулась к Аслы, с любопытством смотрившей на неё. "Я спросила, сколько тебе лет", повторила та. "19". Раян прокашлялась, её голос прозвучал достаточно грубо. Скоро 20 исполнится. Мы, ровесницы, Элис попыталась привлечь внимание к себе, чтобы Раян перестали задавать вопросы. Но именно Раян интересовала Аслы, которая, несмотря на предостережение Эфрата, хотела узнать, почему девушка покинула Медхият и приехала в Стамбул. Ты учишься не так ли? Аслы задала этот вопрос Элиф, и та немедленно ответила: "Да, я здесь учусь". Аслы перевела взгляд на Райан. "А ты, Райан? Ты тоже приехала учиться?" Терпение Райан подходило к концу. Нет, она не злилась на присутствующих, лишь на Мирана. Но столь любознательные собеседники были в тягость, ведь она ещё не оправилась от шокирующей правды. которую узнала всего несколько часов назад. Ни госпожа Сыдыка, ни Фират не задавали ей вопросов. Так почему эта девушка так настойчива? Нет, односложно ответила она. Вы работаете в одной больнице? Или посмотрела на сы и Фирата. Мужчина с улыбкой кивнул. Как мило, что вы оба врачи. Элиф ни за что не замолчала бы, даже если бы знала, что выглядит глупо, что о годно, лишь бы отвлечь внимание от Раян. Сегодня она причинила ей достаточно боли. Элиф сама себя ругала и очень сожалела о сказанном. Какие у вас специальности? Фырат кардиохирург, я анестезиолог. Давно вы вместе? Скоро же 2 года. Боже мой, как здорово. Доминоет вас здурной глаз, когда свадьба. Элиф не подозревала, насколько неуютно может почувствовать себя Райан от разговоров про свадьбу. Глаза девушки мгновенно наполнились слезами, и вилка со звоном упала на тарелку. Все присутствующие повернулись к Райан. Девочка моя, Райан, ты в порядке? Госпожа Садика не на шутку забеспокоилась. С момента появления Райан над ней все буквально тряслись. Неужели они неосознанно сделали что-то, что причинило ей боль? Прошу прощения, ответила Райан, вставая. Она прижала руки к губам, чтобы подавить прорывавшиеся всхлипы, оттолкнула стул и направилась к двери. Рейан не знала, куда идти, но больше не могла этого вынести. Бремя оказалось слишком тяжёлым для неё. Всё, чего она хотела, остаться одной. Боже мой, что это за боль? Уже на улице она закрыла лицо руками и опустилась на колени прямо на холодные камни. Я больше не могу этого вынести. Помоги мне. На улице было холодно, но внутри Раян всё горело. Как может жить человек, который принёс в её жизнь столько боли? Как Миран может дышать? Раян не понимала. "Ты должна прийти в себя", окликнул её вышедший за ней Фират. "Иначе ты не одолеешь привратности судьбы". Раяна обхватило ноги руками. Опустила голову на колени и плакала. У каждого в жизни своя боль. Возможно, для кого-то подобное даже не стало бы проблемой, но не для Райан. Она не знала, почему этот человек её утешает. Я с тобой разговариваю. Разве ты не слышишь? Фырат подошёл к ней с серьёзным выражением лица, даже зная, что она и не видит его. Или ты просто игнорируешь меня?» Рэйян не подняла головы и хриплым голосом ответила. «Довольно. Ты оставишь меня в покое!» Она не отдавала себе отчета в том, что срывается на совершенно постороннем человеке. «Оставь меня в покое! Не переживай! Я не задержусь у вас надолго!» «При чем здесь это?» — невольно улыбнулся Ферат. «Ты не мой гость, а моей бабушке!» Зачем ты мне это говоришь? Райан медленно подняла голову, вытерла лицо тыльной стороной ладони и увидела улыбающегося Фирата. Она очень рассердилась. Ты смеёшься? Тебе смешно, что я плакала? Ты снова ведёшь себя глупо. Я просто хочу тебе помочь. Мне нужна мне ничья помощь. Мне достаточно моих проблем. Боль становится легче, когда делишься ею. Разве ты не слышала? Райан пустыми глазами уставилась на Фирата, и он почувствовал необходимость объясниться. Если ты расскажешь мне о своих проблемах, может быть, я окажусь полезен, кто знает. Моя боль это не то, чем можно поделиться, доктор, и никакое ваше лечение не принесёт мне пользы. прервала Фират и Раян. Она поднялась с камней и сердито посмотрела на мужчину. Единственная причина, почему она злилась на него теперь, то, что ей вспомнился Эмиран, который принёс ей так много боли. Нет, она больше не позволит никому к себе приблизиться. Раян вернулась в дом, направилась в свою комнату, И наткнулась на Аслы в коридоре. Райан заметила полный гнева взгляд Аслы, которая, видимо, приревновала Фирата. Впрочем, Райан подобное не волновало. Она хотела покинуть этот дом и город, хоть и не знала, куда ей идти. В безземный город, в пустынные развалины, где никого нет. Этот город принадлежит Мирану. Улицы пахнут предательством, а облака шепчут его имя. В каждой капле дождя по ночам была частичка Мирана. Любовь Райан превращалась в глубокую ненависть. Так всегда начинаются самые большие обиды. Жалкие чувства вечно колеблются на тонкой грани между добром и злом. Когда тысячи надежд и мечтаний уничтожаются, невинность превращается в свирепого зверя. Как Миран. Как Райян. Вечера в Медиате становились холодными, и болезненный мрачный цвет неба наполнял сердца неизбывной тоской. С тех пор, как раскрылась правда о браке Райян Абитатели особняка не знали ни радости, ни покоя. Напряжение между ханом Захрой и Делал достигло апогея. Женщины официально объявили друг другу войну, и причиной тому стала поездка Азата в Стамбул для поиска Мирана. Госпожа Делал в день свадьбы Райан узнала, как сильно её сын любит эту девушку. и понимала, что именно из-за неё Азат последует за Мираном. Женщина пребывала в ужасе от этой ситуации. И было чего бояться. Накануне вечером Азат вернулся из Стамбула с опухшим, окровавленным лицом и вновь поругался с отцом и дядей, которые будто скрывали что-то от Азата. И твердили ему не вмешиваться и держаться подальше от Мирана. Азат не остановится. И сегодня все поймут почему. Азат медленно спускался по лестнице и подбирал слова, чтобы рассказать о том, что у него на сердце. Может быть, сегодняшняя ночь не станет лёгкой, но Азат не сбежит. Разве люди не теряют то, что любят, когда сбегают? Молодой человек вошёл в зал. Отец с дядей сидели в кабинете, а мать осталась одна наверху. В зале были только его тётя и Хавин, которые шёпотом общались, видимо, о Раян, потому что они тут же замолчали при виде Азата. Он хотел поговорить с ними как раз на эту тему. Женщины взглянули на него, когда он опустился на стул напротив тёти. Азат собирался задать лишь один вопрос и получить ответ, чего бы это ни стоило. Тётя, где Райан? Он сразу посмотрел на Хавин, потому что сестра никогда не могла ничего скрыть от него. Как он и предполагал, Хавин открыла глаза. Сколько раз я должна повторять, Азат, резко спросила Ханим Захра. Только что Бедерхан задавал этот вопрос, теперь ты. Пойми, Райан не хочет возвращаться в особняк. Держитесь подальше от моей дочери. Азат медленно сжал губы. Если бы они знали, что имя Райан вырезано у него на сердце, остались бы они такими? Все в особняке сердились, когда он говорил о Райане. Почему, тётя, почему? Почему Райан не хочет вернуться в особняк? С каких пор мы не можем ужиться под одной крышей? Твой дядя ошибся, Азат. Он поступил неправильно по отношению к моей дочери и ко мне. Он отдал мою дочь человеку, которого не знал, сыну своего заклятого врага. Оно ничтожил мою Райан. И скажи мне, что мы ответим людям, когда те, увидев Райан, будут спрашивать о её замужестве? Все узнают правду, назовут её разведённой. Райан этого не вынесет. Не делайте этого, тётя. Ваша дочь больше, чем просто ранена. Азад глубоко вздохнул. Кто знает, где сейчас Райан? Ему даже в голову не пришло, что в день после свадьбы она отправилась в Стамбул вслед за Мираном. Вы мать, как вы можете вынести разлуку с дочерью? Разве не хотите, чтобы она была в безопасности в особняке рядом с вами? Азат давил на больное, пытаясь разузнать, где Раян, чтобы вернуть её домой. Что меняется от того, что я не выдерживаю? Ты так говоришь, будто не знаешь обычаев нашего края. Кто оставит Райан в покое после такого? Этот особняк станет могилой для моей дочери, и этого не позволю, обещаю, ответил Азат дрожащим голосом. Никто, даже дядя, не посмеет тронуть Райан. Разве моих слов недостаточно? Как долго мы собираемся жить, завися от мнения других? Я вернул Райан туда, где она должна быть. Просто скажите мне, где она? Госпожу Захру ошеломили слова Азата. Несмотря на его милосердие, она не могла ожидать такой горячности. Несомненно, чистое сердце скрывалось под его порочным гневом. Тем не менее, это уже слишком. Только ли в его добром сердце заключается чувствительность Азата, когда речь заходит о Раян? Даже если вы мне не скажете, я найду её, тётя. Думаете, я не смогу? Я камня на камне не оставлю, но найду её и приведу сюда. «Поймите», — устало сказал Азад. Хавин смотрела на брата широко раскрытыми глазами. «Я не причиню ей вреда и никому не позволю этого сделать». «Кто кого не обидит?» — вошла госпожа Делал. При виде нее Захара поникла, а Азад рассердился за несвоевременное появление. «Забудь об этом, Азад», — ответила Захара, Прыг, игнорировав Делал. Что забыть? Скажите мне, я тоже хочу знать. Госпожа Делал чувствовала, что речь идёт о Райан, и тоже хотела выяснить, в чём дело. Азад застенчиво посмотрел на мать. Его терпение подошло к концу, и он решился выложить всю правду. Я люблю Райан, внезапно заявил он, ещё решительнее, чем обычно. Азад повторил свои слова, словно доказывая изумлённым женщинам, что это правда. Что вы так смотрите? Я люблю её с самого начала, с тех пор, когда этого негодяя ещё не было. Что ты сказал? Сын мой? Азад посмотрел на разгневанное лицо матери. Ты слышишь, что ты говоришь? Райан вышла замуж. Замуж? Где её муж? Он обманул её. Казалось, Азат сошёл с ума от гнева. Я не оставлю её без присмотра. Ханим Захра молчала в изумлении. Хавин прижала руки к губам, не ожидая такого от брата. Как они могли не понимать столько времени? Нет, отрезала госпожа Делал и покачала головой. Забудь об этом, Азат. «Ты и Рэйян? Даже не думай об этом, иначе ты меня уничтожишь!» «Ладно», — Азад поднял руки вверх, «ладно!» — я молчу. «Ты!» — госпожа де Лал злобно повернулась к Захре. «Ты приехала в особняк много лет назад разведенная, а теперь ты собираешься подсунуть свою разведенную дочь моему сыну?» Кровь застыла в жилах у Ханим Захры. В первый раз она получила такой удар. Более того, Райяна казалась замешана. Будет ли дочь жить судьбой матери? Её единственная дочь осталась брошенной, и эта семья стала тому причиной. Ошеломлённая Захра не смогла вымолвить ни слова. Я не позволю Я не позволю моему Азату жениться на твоей разведённой дочери. Внезапно раздался выстрел, от которого содрогнулись стены особняка. Женщины замолчали, испуганно огляделись и вышли из дома, не понимая, что происходит. Во дворе стоял Азат с пистолетом в руке. В то же время дядя, отец и бедерхан также вышли наружу. Все изумлённо уставились на Азата. А теперь слушайте меня внимательно, вы все. Азат хотел прокричать правду на весь мир. Он поднял палец и посмотрел на своего дядю, который наблюдал за ним, опираясь на перила. Особенно ты, дядя. Во-первых, Райан вернётся в этот дом. Азад поднял второй палец. Во-вторых, ты не станешь мне мешать разбираться с Мираном. Он повернулся к матери и тёте и разогнул третий палец. В-третьих, я женюсь на Раян, и никто из вас не встанет на моём пути. Окончив свой монолог, Азад направился к двери, не желая ни от кого ничего слышать. Он не собирался оставаться сегодня в особняке, желая, чтобы родственники сначала переварили все факты. Однажды Азат потерял свою любовь, но теперь не собирался повторять свою ошибку. Кто может любить Райан больше, чем Азат? Он чувствовал себя более чем спокойно, когда вышел из особняка сегодня. Он раскрыл свою самую глубокую тайну, которая тяжким бременем лежала у него на сердце. Джилан услышала о Зата, когда убирала на кухне остатки посуды. Его слова ранили её так сильно, что она даже не заметила, что порезалась. Она перевела взгляд на окровавленную руку и горько улыбнулась. Это пустяк. по сравнению с раной на кровоточащем сердце хавин зашла на кухню за водой для матери и увидела дилан с окровавленной рукой она моментально забыла о собственных проблемах дилан у тебя рука в крови она взяла две салфетки и сунула их дилан в руку та насмешливо улыбнулась глядя на рану а затем на смену медленной исчезнувшей улыбки пришли слёзы Её крики постепенно перешли в рыдания, и она бессильно упала на пол. Кавин опустилась рядом, откинула волосы Диллан назад и взяла её окровавленную руку. Неужели так больно, милая? Почему ты так плачешь? Диллан изо всех сил попыталась говорить, несмотря на рыдания, но её голос сильно дрожал. У меня не рука болит, Хавин, продолжала плакать Джилан. Несмотря на порез, она положила руку на грудь, и одежда быстро пропиталась кровью. Она с трудом продолжила: "Смотри сюда, здесь так больно, Хавин". Хавин положила свою руку на руку Джилан. "Почему так больно?" "Азат. Азат." Предения снова прервали её речи. И Ховин показалось, что та проглотила язык. Она прикрыла рот, чтобы не закричать от страха. Ее глаза снова расширились от удивления. «Что происходит сегодня в этом особняке?» «Ты...» — в шоке сказала Ховин. «Ты влюбилась в моего брата Дилан?» Она покачала головой в слезах. Ее сердце напрасно. наполнилась любовью Забудь об этом, Хавин покачала головой та. Ты ничего не слышала, а я ничего не говорила. В сердце Азата живёт Рьян. Как сильно Джилан любила Азата. Сколько ночей она наблюдала за ним. Её маленькое сердечко трепетало от его нахмуренных бровей, лица, на котором почти никогда не появлялась улыбка. Девушка терпеливо ждала и надеялась, что однажды он заметит её, что в нём проснутся чувства. И вот, в её восемнадцатилетии жизнь преподнесла ей горький сюрприз. Уля которую выпустил в воздух Азат, чтобы сказать, что хочет жениться на Раян. Попало в сердце Дилан. Хавин хотела утешить Дилан, хоть и не знала, что делать с только что услышанным откровением. Но как ей помочь? Как можно утешить любящее сердце? Хавин сидела совершенно подавленная и не замечала матери у двери. которая слушала их разговор. Отныне госпожа Дилан не собиралась бездействовать. Пока в доме есть такая девушка, как Дилан, она никогда не примет Троян как пару для своего сына.